Глава третья. Судьбоносный договор. Первые две недели учёбы пролетели для меня как один день. Я быстро влилась в привычный график, умудряясь успевать всё. И учиться, и выполнять обязанности староста факультета. И за младшими курсами присматривать, и пришлым боевикам помогать. Кстати, они оказались вежливыми, тактичными ребятами. По пустякам меня не тревожили, глупостей не спрашивали. Паломничество в мою комнату не устраивали. Собирали вопросы за день, а вечером ко мне приходил кто-то один и просто записывал мои ответы на видео своего фанапа. В основном их интересовали особенности устройства жизни в нашем универе: негласные правила, традиции, обычаи, где лучше заказать форму, можно ли готовить в спальнях, как получить дополнительную комнату для тех, кто не может жить вместе и так далее и тому подобное. Нет, они бы и сами могли со всем этим справиться, но с моими советами у них получалось проще и с первого раза. Ещё я не сразу заметила, что ко мне так и не пришёл никто с шестого курса. Не знаю, была ли причина такого бойкота в Лирдоне или парни просто решили справляться сами. Но я всё равно решила, что виноват именно мой давний недруг. Сам Лир делал вид, что меня не знает. Нет, даже не так. Что я пустое место, он смотрел сквозь меня, будто я была совершенно прозрачной. А вместе с ним и все парни из его группы, даже здоровяк Хуч, который пытался напоить меня в клубе, проходил мимо с таким лицом, словно никогда раньше со мной не сталкивался. С одной стороны, такое положение вещей меня вполне устраивало, но с другой дико бесило. Потому что я сама часто ловила себя на том, что высматриваю черноволосую макушку Лирдена в толпе, будто бы случайно бросаю взгляд на расписание его группы. И что хуже всего, я снова начала рисовать. Вот именно за таким занятием этим вечером меня и застала Милана. "Ух ты!" воскликнула она прямо над моим ухом. "Это же тот парень, как его? Нет, Резко ответила я, захлопнула альбом с очередным карандашным портретом и обернулась к Милане. Обычно мне удавалось убрать рисунки раньше, чем она успевала их рассмотреть. Но сегодня я слишком задумалась и пропустила её возвращение с факультатива по долгарскому языку. "Покажи, Дари", взмолилась подруга, а в глазах сияли огоньки любопытства. "Ты же так редко рисуешь, а я всегда говорила, что у тебя настоящий талант". Парень же, как живой получился. Не получился, проговорила, убрав альбом за спину. Это всё каракули, глупости. Не прибедняйся, он там как собственное карандашное отражение. Нет, я посмотрела ей в глаза, обречённо вздохнула и всё-таки протянула свои каракули. Смотри. Мила вцепилась в мои работы, как в величайшее сокровище. Медленно перелистывала страницы, рассматривала каждый неудачный портрет Лирдона, и её глаза становились всё больше и всё удивлённее. А остановившись на сегодняшнем незаконченном рисунке, она подняла на меня взгляд и сочувственно покачала головой. "Ты влюбилась в него?" воскликнула я, искренне возмутившись. "Да ни за какие богатства я с этим козлом вообще ничего общего иметь не желаю. Тут другое." Мил. Ну вот и что теперь говорить правду, а если она звучит как диагноз психиатра. И всё же решила попытаться объяснить. Пусть лучше считает меня сумасшедшей, чем влюблённой в Лирдена Ремерди. Я его, как первый раз увидела, так меня скрутило желанием передать его суть на холсте. Озвучила я своё признание. Поймать его душу и отразить в портрете. И до той встречи это никогда не было для меня проблемой. Я рисовала, как дышала. А знакомство с этим парнем стало началом конца. Да, другому человеку сложно понять всю сложность моего странного мышления. Но Мила старалась. Она единственная знала, что я хорошо рисую. И всегда недоумевала, почему не даю раскрыться таланту. И вот сейчас ответ лежал в ее руках. Пусть и звучал очень странно. Понимаешь, это как рыть яму и на половине пути наткнуться на огромную каменную плиту. Пыталась найти я достойную аналогию. Вот Лирдон моя плита, преграда, закрывшая дальнейший путь. Это словно помешательство. Мой дар пропал. Я всё ещё могу рисовать, но мои картины выходят неправильными, пустыми, лишёнными души. Теперь лучше всего у меня получаются портреты Лирдона. Но даже они Все фальшивые. Схватила альбом, открыла первый попавшийся лист. Там Лир сидел на подоконнике и с мечтательным видом смотрел на проплывающие по небу облака. Красиво, оценила Милана. Фальшиво, заявила я. Это не Лирдон, это какой-то незнакомый человек с его лицом, а не все, не он. Листа и рисунок за рисунком я всё больше разочаровывалась в самой себе. Глупая, зачем снова взялась за эту гиблую затею? Ведь давно поняла, что ничего не выйдет. Зареклась же рисовать, а стоило встретиться с этим козлом, меня снова накрыло знакомым нестерпимым творческим зудом. Значит, вы знакомы давно? сложила один к одному Милана. Но не ладите. Мы друг друга терпеть не можем, призналась я, снова закрыв альбом и убрав подальше в шкаф. Только не спрашивай почему. История долгая, и рассказывать о многих моментах я просто не имею права. Скажу одно. Он далеко не хороший человек. И ещё тогда в его душе было много тьмы, но я каким-то чудом увидела в ней проблески света. А сейчас подруга села на свою кровать и слушала меня с искренним интересом. Я ничего не вижу, призналась, опустив взгляд. Больше не вижу чужие души. Совсем их не чувствую. Та встреча с ним закрыла мой дар, запечатала. Не знаю, как это произошло, но с тех пор я почти не рисую. Знаешь, а мне он плохим не показался. О нём отзываются очень хорошо. Да и пост старосты факультета, а бы кому не доверили бы? Поделилась мыслями Милана. Возможно, вам наоборот стоит помириться, простить друг другу прошлые обиды. Я подняла на неё взгляд и уверенно ответила: "Нет. Если бы не выверты моего дара, я бы о нём даже не думала, но сама видишь. Может, тебе к целителям душ или к хорошему психологу? Уж больно это похоже на навязчивую идею". "Нет, отрезала я. Сама справлюсь. А если не справлюсь, значит, так тому и быть". И, отвернувшись, активировала экран Фанапа, на котором мигал значок нового сообщения. Мне писал заместитель ректора по учебной работе, сообщал, что завтра после третьего занятия назначено заседание совета старост шестого курса. О чём же я подумала, прочитав послание? Может, об отчётах по успеваемости моей группы, о двух девочках, которые так и не приехали, из-за чьё отсутствия мне завтра придётся оправдываться. Может, о тех вопросах, что желает обсудить с нами руководство универа? О, нет. Первой моей мыслью была глупейшая радость, что завтра на собрании будет Лирден, и игнорировать меня там он уже не сможет. Кажется, мне на самом деле пора лечиться. Это невыносимо, простонала я, падая лицом в подушку. Всевидящий, я схожу с ума. Подруга сочувственно вздохнула. Некоторое время в комнате было тихо, а потом Мила вдруг спросила: "Дэри, а что мешает тебе увидеть его душу? Как ты вообще раньше их видела? Мне нужно было разрешение на рисунок с натуры и время". Дальше включался дар, и всё само собой получалось. "Так уговори его тебе попозировать", озвучила очевидная Милана. "Знаешь, куда он меня в прошлый раз послал", усмехнулась, приподнявшись на локте. Лучше тебе не знать. Я бы обещала самой себе, что больше не обращусь к нему с этим вопросом. Никогда. И вообще, давай о чём-нибудь другом. Перешла я в наступление. Ты поговорила с теми парнями? Мила сразу поняла, кого я имею в виду, и по скисшему взгляду всё стало ясно без слов. С Райсом поговорила. Всё же ответила она. Сказала, что всё в клубе было ошибкой, а он извинялся за то, что напоил меня. В общем, решили забыть о случившемся. Он же тебе нравился. И вот так просто забыть? Это он предложил? Я. Мила отошла к нашему длинному письменному столу и принялась выкладывать из сумки тетради. На улице стояла не по-осеннему жаркая погода, поэтому окно было постоянно открыто. Сейчас сквозь него в комнату влетал свежий ветерок, шевелил милые синие занавески в белый горох. Играл тёмными волосами задумчивой, грустной Миланы, и где-то в глубинах моей души родилась искра желания изобразить её такой, но быстро потухла, как всегда. Почему-то это сделала, не удержалась я от вопроса. Поняла, что мне он больше не интересен. Значит, тебе нравится кто-то другой? Да, не стала скрывать она. Тот, второй, но я даже имени его не знаю. Зато вижу, как он иногда на меня смотрит, а как только замечает моё внимание, прячет взгляд, делает вид, будто случайно глянул в мою сторону. И заинтересованно добавила: "Кстати, он часто с твоим Лирдоном ходит. Этот тон я знала прекрасно. Именно им мило уговаривала меня пойти в тот клуб". "Что ты задумала?" спросила я, уже заранее зная, что ответ мне не понравится. "Дайри Она подошла ближе и села на мою кровать. Да, Иришенька, вы же завтра встретитесь. Попроси его передать тому парню, что я сожалею, что всё было глупостью и что я бы хотела встретиться с ним, чтобы чтобы что? ехидно переспросила я. Продолжить начатое? Да? Нет. А зачем? Что мне сказать? Что ты желаешь лично оправдаться? Так подойди сама и скажи, зачем этот детский сад устраивать? Или пить и целоваться с двумя парнями сразу? Ты взрослая, а нести ответственность за свои поступки нет? И это говорит мне человек, у которого явные проблемы с головой. На фоне юношеской влюблённости в плохого парня, с лёгкой дозой яда выпалила подруга. Будешь учить меня смелости, самой же слабо признаться Лирдуну, что у тебя крышу на нём повернуло? Не повернуло? Это всё дары выпендривается, возмутилась я от таких выводов. Да? Так иди к нему и скажи правду. Попроси помочь. Или слабо? Конечно, Дайрис у нас сильная и смелая, только в том, что не касается её напрямую. До да меня просто и так всё устраивает, бросила я, отвернувшись. Мила фыркнула, легко толкнула меня в плечо и предложила куда более меру любивым тоном. Давай уговор. Ты попросишь Лирдона тебе попозировать, а я сама подойду и поговорю с тем незнакомцем. Нет уж, давай ты с этим незнакомцем полноценный роман закрутишь, заявила я, исключительно из чувства противоречия. Знала же, что Мила в трезвом состоянии на подобное никогда не решится: со свиданиями, поцелуями и постелью. И вот тогда, обещаю, я пойду с просьбой к Лиру, готова на такие условия. «Это не честно!» – возмутилась Мила. Правда, в ее глазах появился незнакомый ранее азарт. И вдруг она огорошила меня неожиданным ответом. «Но я согласна. Только каждый шаг мы будем делать одновременно. Ты налаживаешь контакт – я знакомлюсь. Ты миришься и заводишь дружеское общение с Лиром. Я завязываю отношения со своим незнакомцем. И вот когда мы с ним решим перейти черту постели…» «Ты во что бы то ни стало, любыми способами добьешься согласия Лирдена тебе позировать. Думаю, это поможет тебе справиться с твоим помешательством». «Нет никакого помешательства!» Я даже подскочила на ноги. «Это происки капризного дара. Называй, как хочешь», – пожала плечами подруга. «Но я не договорила позировать обнаженным!» «Да ты с ума сошла!» – рассмеялась я. «Милана, не узнаю тебя!» Откуда такие похабные мысли? Тогда это будет почти равносильный договор, рассудительным тоном продолжила Мила. Заметь, тебе придётся просто рисовать голову парня, а мне предстоит куда более серьёзный шаг. И ты пойдёшь на такое? Не поверила я своим ушам. Это не шутка? Не шутка. Мила тоже поднялась на ноги и встала напротив меня. Дейри, это нужно нам обеим. Я иначе просто не решусь. А ради твоего психического здоровья, наоборот, готова на многое. Ты же сама со своим недугом не справишься, ты его даже не признаёшь. А так и мне поможешь, и себе. Я не хочу с ним мириться. Он, ты даже не представляешь, что он сделал, выпалила, всплеснув руками. Тогда найди иной способ его уговорить. Главное, чтобы вы общались, и в итоге он согласился позировать тебе обнажённым. Подумай, это же вполне реально, что ты в конце концов теряешь гордость, буркнула я. Глупость, поправила Мила. А вот получить можешь немало, и мне заодно поможешь. Ну что, согласна? Я посмотрела ей в глаза, где теперь отражались так нужные Милане решительность и вера, и всё-таки кивнула. То есть Ты подтверждаешь условия сделки? Деловым тоном осведомилась она. Подтверждаю. В таком случае, она замолчала, вывела пальцем в воздухе руну закрепления и с хитрым видом сказала слово активатор. Энферс. И лишь глядя, как вспыхивает созданный милый символ, как вокруг нас рассыпается магия, я окончательно осознала, что совершила по-настоящему фатальную ошибку. Зачем магическое подтверждение? вызвала, схватившись за голову. Ведь теперь ни ты, ни я не сможем нарушить условия. Ты хоть представляешь, какой будет отдача, если что-то пойдёт не так? В лучшем случае мы на неделю в лазарет загремим. Мила, а в худшем эта магия нас просто убьёт. Зато теперь точно со жены все мосты, сказала она с самодовольным видом. К тому же мы не оговаривали чёткие сроки. Спешить некуда. Я торопить события не собираюсь, но первый этап уговора всё же стоит начать осуществлять как можно скорее. Сказав это, она быстро сбежала в ванную, а я упала на кровать и закрыла ладонями лицо. Всевидящий, вот это меня занесло. Так вляпаться в неприятности на пустом месте, далеко не каждый сможет. И что теперь делать? А ответ предельно прост. выполнять условия договора, потому что в противном случае всё закончится очень печально.